Глава двадцатая. Огненное кольцо. Однако их надежды не оправдались. Бедные мальчики, им и в голову не приходило, что их ожидает. Их нервам предстояло еще большее испытание. Волки страшно завыли вокруг лагеря, и их глаза по-прежнему сверкали во мраке. Но это не помешало бы мальчикам спать, если бы их внимание не привлек другой звук — голос совсем иного существа. Они услышали его среди воя волков и сразу узнали, так как он не был похож на голоса койотов. Звук сильно напоминал рычание сердитой кошки, но был намного громче, свирепее и страшнее. Это было рычание кугуара. Я сказал что юные охотники сразу узнали голос этого зверя, так как они слышали его раньше, охотясь в лесах Луизианы, хотя он и никогда не нападал на них. Однако они много слышали о кугуаре, знали о его силе и свирепости, и поэтому были очень напуганы его рычанием. Оно испугало бы и людей с более крепкими нервами. Когда рычание кугуара впервые достигло их слуха, Оно казалось слабым, не громче, чем мяуканье котенка. Но зверь был явно далеко в лесу. Но мальчики знали, что он быстро может пробежать расстояние, отделяющее его от их лагеря. Мальчики прислушались. Второе рычание прозвучало ближе. Они вскочили и снова стали слушать. В третий раз звук показался более далеким, однако это было заблуждение. Они забыли, что теперь хуши находятся дальше от земли. Несколько секунд юные охотники стояли, глядя друг на друга с ужасом, предчувствуя недоброе. Что делать? — Сесть на лошадей и ускакать? — спросил Базиль. — Мы не знаем, в какую сторону ехать, — сказал Люсьен. — Мы можем угодить прямо ему в пасть. Это было весьма вероятным ибо замечателен тот факт, что крик кугуара, как и рычание льва, доносится как бы со всех сторон. Трудно определить, где находится животное, издающее крик. Результат ли это испуга того, кто слышит рычание? Этот вопрос еще не разрешен. «Что нам делать?» — сказал Базиль. «Забираться на дерево бессмысленно. Эти животные карабкаются, как белки. Что делать?» Люсьен стоял молча, раздумывая. «Я читал, — сказал он, наконец, — что кугуар не может пересечь огонь. Это свойство большинства животных, хотя и есть исключения. Давайте попробуем... Тс, слушайте!» Все трое замолчали. Опять кугуар издал свой дикий рев, доносившийся все еще издалека. «Слышите? — продолжал Люсьен». Он еще далеко. Может быть, он и не сюда идет. Однако лучше приготовиться, пока у нас есть время. Давайте попробуем окружить себя огненным кольцом. Как Базиль, так и Франсуа поняли, что имел в виду их брат. Все трое бросили ружья на землю и набрали охапки хвороста. К счастью, его здесь было очень много. Несколько сгнивших деревьев давно уже упало, и их ветви разломившиеся при падении на много частей, покрывали землю и хорошо подходили для растопки. В большом костре, который уже пылал, не было недостатка в горячих углях, и через несколько минут на земле горел полный круг костров, почти касающихся один другого. Мальчики не теряли даром времени и трудились изо всех сил. Хорошо, что они оказались так догадливы, и боревку гуара, который они время от времени слышали, все приближался, и теперь, разносясь по лесу, покрывал все остальные звуки. Странно, новый волков внезапно стих, и этих существ больше не было слышно. Однако теперь послышалось другое — топот и храп испуганных лошадей. Юные охотники забыли о своих бедных четвероногих слугах, Теперь было уже поздно спасти их. Кугуар находился в сотне ярдов от лагеря. Все трое вместе с Маренго встали в огненный круг. К счастью, не было и дуновения ветра, и дым поднимался вертикально, давая мальчикам возможность дышать. Так они и стояли, сжимая в руках ружья. Вокруг них пылал и трещал огонь, но сквозь треск и шипеньки горячих сучьев Слышен был жуткий рев кугуара. Теперь стало ясно, с какой стороны шел зверь. Приглядываясь, юные охотники могли сквозь дым и пламя различить желтое, словно кошачье тело животного, расхаживающего зад и вперед подвисевшим мясом. Закругленная голова, длинное худое туловище, гладкая рыжеватая шкура. Здесь нельзя было ошибиться. К величайшему своему ужасу Мальчики увидели, что там было не одно, а два этих страшных существа. Они расхаживали, жадно глядя на мясо. Тут только охотники поняли, что неосмотрительно поступили, не срезав лассо. Ведь тогда кугуары, конечно, съели бы мясо и, насытившись, ушли бы прочь. Увы, эта мысль слишком поздно пришла им в голову. Несколько минут... Животные продолжали ходить зад и вперед, жадно поглядывая на соблазнительную пищу. Время от времени они подпрыгивали, стараясь схватить мясо, но их попытки были безуспешны, и они скоро отказались от этого. Один из кугаров взобрался на дерево, на котором было закреплено лосо. Слышно было, как его когти скребут кору. Сначала он вскарабкался на ту ветку, на которой висела медвежатина. Кугуар с силой потряс ветку, глядя вниз, не упадет ли подвешенный кусок. Разочарованный, он через некоторое время перебрался на другую ветку, на которой было завязано узлом лассо. Тут он опять схватил веревку когтями и стал сильно трясти ее, но все с тем же результатом. Хотя Кугуар и имел преимущество перед волками, что мог лезть на дерево. Он не обладал их хитростью, иначе он скоро добился бы своего. Стоило лишь перегрызть лосо, и мясо упало бы. Но такая мысль может прийти в голову только существу более высокой организации, чем кугуар. Поэтому кугуар вскоре вернулся на землю к своему товарищу, который сидел все это время, наблюдая за его маневрами. Попытки угуара достать мясо, заняли около часа. В течение всего этого времени мальчики стояли в кольце огня в самом плачевном положении. По мере того, как хворост сгорал и превращался в красные угли, жар все усиливался. Юные охотники сделали свой круг слишком узким и стояли теперь будто в пылающем горниле. Дым слегка рассеялся, и мальчики различали каждое движение кугуаров, но страшный жар, мучивший их, почти победил страх перед опасными животными. Еще немного, и они выскочили бы, чтобы сразиться с кугуарами. Пот лил с них градом. Им казалось, что вместо ружей они держат раскаленное железо. «Я не могу больше выдержать», — воскликнул Базиль. «Давайте выстрелим в них, выскочим отсюда» и попытаем счастья. «Терпение, брат», — ответил Люсьен, — «еще немного, и, может быть, они уйдут». Кугуары, оставив мясо, начали подкрадываться к огню. Они ползли, как кошки к добыче. Время от времени они издавали странный звук, похожий на глухой кашель человека, больного туберкулезом. Потом послышался другой звук, который удивил охотников. Он напоминал мурлыканье кошки, когда ее ласкают, но был намного громче и далеко разносился в лесу, теперь притихшим. Яснее всего этот звук слышали те, кто был близко. Его издавали оба кугуара, как бы подбадривая друг друга в своем продвижении вперед, и продолжали ползти, размахивая хвостами. В нескольких футах от огня животные остановились и распластались по земле, явно готовые прыгнуть вперед в любую минуту. Жутко было смотреть на эти свирепые создания. Свет большого костра делал каждую часть их тела необычайно рельефной. Отчетливо были видны их когти, их оскаленные зубы и даже яркая радужная оболочка сверкающих глаз. Но теперь кугуары не выглядели и в такими страшными, как в начале. Юные охотники рассматривали их сейчас с другой точки зрения. Мальчики так ужасно страдали, что им казалось, что вне этого горячего огненного кольца не существует опасности, даже от когтей зверя. — Я больше не выдержу, — воскликнул Базиль. — Мы заживо поджаримся. Вы, братья, берите того кугуара, а я прицелюсь в этого. Итак, не бойтесь, стреляйте. Почти одновременно грянули три выстрела, и три брата выпрыгнули из пылающей ограды. Промахнулись ли Франсуа и Люсьен, стало известно лишь позже. Но базель не промахнулся, он ранил Кугуара, и едва юные охотники выбрались из огненного круга, а разъяренный зверь прыгнул туда. Было видно, как он то вскакивал, то катался по земле в предсмертной агонии маренго бросился на кугуара, но оба они попали в раскаленную золу, и собаке пришлось снова выскочить обратно. Кугуар, предоставленный самому себе, скоро перестал биться и лежал на земле, судя по всему, мертвый. Но что стало с другим? Все трое стояли прислушиваясь, как вдруг до них донеслось храпенье и топот их лошадей, а в довершение всего пронзительный крик мула Жанет. Это продолжалось несколько минут. Затем все стихло. Бедная Жанет, подумали они. Второй кугуар заел ее. Ну что ж, нам придется обойтись без нее. Делать нечего. Никто не спал до рассвета. Все еще боялись, что кугуар может вернуться за своим товарищем. Начался дождь, Он лил, как из ведра, заливая костры. Мальчики не пытались снова разжечь их, а, накинув на плечи одеяло, старались прятаться под деревьями. Наконец, забрезжил рассвет. Каково же было удивление и радость мальчиков, когда они увидели, что Жанет стоит на привязи и мирно пасется, а рядом на земле лежит мертвый кугуар. Он был ранен выстрелами. Но не это... Как они вскоре убедились, было причиной его смерти, так как тело его было раздавлено и ребра переломаны. Некоторое время юные охотники не могли ничего понять. Наконец, все объяснилось. Положение, в котором был найден зверь, помогло им разрешить загадку. Кугуар лежал под большим деревом, которому, очевидно, был притиснут. Убегая, Он наскочил на Жанет, отокинулась со всех ног и, наткнувшись в стеноте на дерево, прижала к нему кугуара и задавила его насмерть. Сверепое животное оставило следы своих когтей на спине и за Жанет, а глубокий шрам на ее горле показывал, куда вонзились его зубы. На счастье, что Жанет налетела на дерево, иначе кугуар не отпустил бы ее пока не выпил бы всю кровь из ее вен, ибо эти животные убивают свою добычу именно таким образом. Настало утро. Юные охотники, не спавшие почти всю ночь, были измучены и могли бы теперь отдохнуть, но сочли это неблагоразумным. Они понимали, что очутились в такой части леса, где водилось много опасных животных и решили до наступления ночи уехать отсюда. Действительно, они находились на берегах поросшего лесом притока реки Тринити, которая в это время года разливается, и все дикие звери — медведи, кугуары, волки, рыси и пекари — вынуждены были уйти из низин и бродили в соседних лесах более голодные и злые, чем обычно. а седлав лошадей и навьючив на мула одеяло, Безонней шкуры и запасы мяса наши путешественники снова отправились на запад. Проехав несколько миль, они миновали леса и двинулись по открытой прерии.